Метафизические ошибки возникают из-за того предположения, что все люди являются субъектом суждения «все люди смертны» в том же самом смысле, в каком Сократ является субъектом суждения «Сократ смертен». Это позволяет утверждать, что в некотором смысле выражение «все люди» обозначает сущность такого же рода, как та, которая обозначается словом Сократ. Это привело Аристотеля к утверждению, что в некотором смысле вид является субстанцией. Он старается смягчить это утверждение, но его последователи, особенно Парфирий, проявили меньше осторожности. Другая ошибка, в которую впадает Аристотель вследствие того же заблуждения, это мысль, что Предикат может быть предикатом исходного субъекта. Если мы говорим «Сократ — грек, все греки — люди», то Аристотель думает, что люди являются предикатом для грека, тогда как грек — это предикат для Сократа. И очевидно, что и люди — предикат для Сократа, но фактически люди – не предикат для грека. Таким образом, различие между именами и предикатами, или на языке метафизики, между всеобщим и особенным стирается, причем с гибельными последствиями для философии. Одной из путаниц, возникших из всего этого, было предположение, что класс – с одним лишь членом, идентичен с этим членом. Это сделало невозможной правильную теорию числа один и привело к бесконечным дурным метафизическим рассуждениям по поводу единицы. Второе. Переоценка силогизма. Силогизм является лишь одним из видов дедуктивного доказательства. В математике, которая полностью дедуктивна, силлогизмы вряд ли когда-либо встречаются. Конечно, можно было бы переписать математические доказательства в форме силлогизмов, но это было бы чрезвычайно искусственно и не сделало бы их убедительнее. Возьмем, к примеру, арифметику. Если я куплю товар стоимостью в 4 доллара 63 цента, и предложу в уплату банкнот в 5 долларов, сколько мне причитается сдачи? Представлять эту простую арифметическую задачу в форме силлогизма было бы абсурдно и вело бы к сокрытию подлинной природы доказательства. И еще, в логике имеются несилогистические выводы, такие как лошадь животное, следовательно, голова лошади, является головой животного. Обоснованные силлогизмы в действительности существуют только среди некоторых обоснованных дедукций и не имеют логического преимущества перед другими. Попытка отдать силлогизму предпочтение в дедукции направила философов на неверный путь в отношении природы математических рассуждений. кант Понимая, что математика не сиологистична, заключает, что она использует сверхлогические принципы, которые, однако, он считал столь же достоверными, как и принципы логики. Подобно своим предшественникам, хотя и по-иному, Кант был введен в заблуждение чувством уважения к Аристотелю.